Глава 8. Тучи сгущались не только на небе, но и над нами конкретно. При чувствии надвигающихся бед моё сердечко трепыхалось и сжималось от страха. Но что можно было поделать? Мы вышли во двор, и тут пошёл дождь, резкий и холодный, похожий на ледяные иголочки, сыпавшийся за шиворот. Не понимая, куда нам деваться, я не могла бы сказать, Мы забежали в дом и сразу наткнулись на матушку Просковью, которая сидела возле покойницы. Женщина была уже обмыта, одета и возлежала на досках, уложенных на табуреты. Увидев нас, поподья покачала головой и сказала: "Ушла горемычная к отцу нашему небесному, отмучилась. Что стоите как вкопанные? Присядьте, уважение к мёртвой проявите". Мы присели, и я ощутила неприятный запах. исходившей от покойницы. Господи, тут же находиться невозможно. Скажу вам так: мёртвому мёртвое, а живому живое. Матушка наклонилась ко мне. Для тебя хорошая новость. Григорий к батюшке приходил, просил после смерти жены траур не держать, а сразу хозяйку в дом привезти, ведь дитё малому забота нужна. Батюшка дал согласие. А зачем вы мне это говорите? отшатнулась я от нее. «Глупая ты баба, Валентина!» раздраженно прошептала матушка. «Тебе счастье прямо в руки падает! Григорий Плясов — мужик с достатком, обижена не будешь! Видный, статный, на тебя глазом накинул, а ты кто? Голь безродная, благодарна должна быть!» Этого мне только не хватало. Не по-людски это, только жена умерла. Я зло уставилась на неё, понимая, что не такая уж она хорошая женщина, как показалось в начале. "Это не тебе решать, по-людски ал нет", отрезала матушка. "Для этого церковь есть. Глашку уже в райских кущах ангелов слушает. Ей делу нет до да утех мерзких". Спорить с ней было бесполезно, да и не зачем. Поэтому я промолчала и поподья удовлетворённо хмыкнула. В дом начали заходить люди. Тихо переговариваясь, они смотрели на покойницу, вздыхали и уходили. Несколько женщин остались и, усевшись возле гроба, приготовились коротать здесь ночь и, конечно же, ждать угощения в виде тушеной гусятины. Гроза разыгралась не на шутку, а Григория не было видно возле покойной жены. Он появился один раз, обвел всех угрюмым взглядом и ушел, оставив нас с Танькой в переживаниях. Я не выдержала и скользнула из комнаты в коридор, где и прильнула к маленькому окошку. Во дворе было пусто. Кругом стояли лужи и лил дождь, но кое-какое движение я всё-таки заметила. Лёнька вышел из кухни и шмыгнул к калитке, будто скрываясь от кого-то. И тут до моих ушей донёсся разговор двух женщин. "Слышала, Катенька Белозёрова пропала?" "Ой, да вся деревня гудит", вздохнула женщина. Обыскали всё. Гриша Плясов даже в лес с Лёнькой ходили. Хороший мужик он, отзывчивый. Это да. Я вот любашку свою заперла, не дай бог чего приключится. Ещё и дом от леса крайний. Меня словно жаром обдало. Плясов зашёл, посмотрел, кто из баб здесь, и не боясь Лёньку отправил за девочкой. Я вернулась в комнату и незаметно кивнула Таньке, чтобы она шла за мной. Что? Танька была вся на взводе. Случилось чего? Лёнька за девочкой пошёл. За какой девочкой? Мать её здесь. Слышала, она только говорила, что дом возле леса крайний. Вот чёрт! Мы выскочили из дома и помчались по дороге к краю деревни, скользя в грязи и не замечая холодного дождя. Ближе к цели мы прижались к забору и поползли, цепляясь новыми сорочками о сучки. Но это было настолько неважно по сравнению с тем, что могло произойти. Противный голос дружка моего родственника мы услышали сразу. Он притаился возле двери крайнего дома и пользуясь тем, что в деревне было безлюдно из-за непогоды и смерти, тихо уговаривал ребёнка: "Любаша, открой, мамка велела тебе пирожок передать с яблоками, вкусный. А ещё леденец сахарный". "А кто это?" пискнуло из-за двери. "Дяд Лёня, сосед ваш. Ты что ж, дядю Лёню боишься?" «Пожар — Пожар! — заорала я дурным голосом. «Пожар — Пожар! Танька сначала удивлённо уставилась на меня, а потом тоже заорала. «Э -гей -гей! -э -э — Эй-гей-гей! У-у-у-у-у! В домах захлопали окна и раздались испуганные возгласы. — Что горит? Где? Кто кричал? Мы с Танькой притихли и со злорадством наблюдали, как Лёнька мчится под заборами, поджав хвост. «Спугнули — Спугнули! — довольно заулыбалась я. Теперь не сунется. Давай обратно, Тос похватится, а нас нет. Танька выглянула из-за забора. Пошли. Дождь закончился, а вот ветер разыгрался с какой-то остервенелой силой, неся с собой духоту после такой приятной прохлады. Когда мы уже поднимались на ступеньки дома, одежда на нас совсем высохла, и это было нам на руку. В комнате, где находилась покойница, было не протолкнуться. За это время набилась уйму любопытного народа, и стоило нам войти, все зашептались, косясь на меня. Ага, значит, матушка уже постаралась. Мы спрятались в уголочке под иконами, и тут появился Григорий. Он пробежал глазами по толпе и, увидев нас, долго смотрел в нашу сторону. Но мы стояли сухие, спокойные и достаточно унылые. Видела, прошептала Танька. Видать, заподозрил. Не пойман не вор. Это бесконечное стояние настолько утомило нас, что покрутившись ещё немного среди людей, мы решили пойти на кухню попросить чего-нибудь поесть. В конце концов, не умереть же нам с голода. Нашему появлению никто не удивился. Правда, бабы, хлопочущие возле печи, смотрели на нас немного недовольно и недоброжелательно. Оно и понятно, Слухи о том, что я в скорости стану хозяйкой всего этого, достигло и их ушей. Было видно, что женщины явно не понимали, за какие заслуги мне привалило такое счастье. Нас покормили, разговаривая сквозь зубы, и предложили отдохнуть в соседней комнате. Мы отказались, здраво рассуждая, что если мы ещё займём их кровати, то дружелюбие к нам не добавится. Оставалось идти в баню, куда мы и направились. А ты знаешь, что в бане ночевать нельзя, прошептала Танька, когда я зажгла огарок свечи, стоявшей на столе. Я тебя умоляю, что ещё может случиться? Я улеглась на лавку, подложив под голову руку. В этом кошмаре хуже уже не будет. Утро началось очень рано. Орали куры, кто-то отчаянно матерился, гоняясь за ними, а тело ужасно болело от твёрдой поверхности лавки. Ой, мамочка, простонала Танька, растирая бока. По-моему, это я в гробу спала, а не прабабка твоя. Типун тебе на язык. Я с трудом разодрала волосы пальцами и заплела косу. Сегодня похоронят её и начнётся. Угу, протянула Танька. И мы вылезли из тёмной бани на солнышко. Идите завтракать, позвала нас женщина, кормившая вчера ужином. «Смело и в бане ночевать». «А где ещё?» — вздохнула Танька, и та насмешливо хмыкнула. «Ну да, в хозяйской горнице пока рано». Я покраснела, мысленно поливая всех, от прадеда до этой бабы, такими словами, что и портовый грузчик застеснялся бы. Мы сели с краю стола, стоявшего на улице, и сосредоточились на еде, пока наше внимание не привлёк разговор. Вчера с ночью в Алексеевке ребятёнок пропал, прямо с зыбки. сказала одна из баб. Мужик мой из города через Алексеевку ехал и остался там в непогоду. Приехал под утро и рассказал, что забрался этот ирод через окно, вытащил детё и был таков. Мать услыхала, кинулась следом. Да куда бабе за мужиком угнаться? Мы похолодели. Значит, у Лёньки здесь не вышло, так он в Алексеевку направился. Быстро покидав в себя еду, Мы сухо поблагодарили женщин и пошли прохаживаться по двору, в то время как приготовления к похоронам уже шли полным ходом. Про бабку уложили в гроб, пришли плакальщицы, четыре сгорбленных старушки, которые постоянно принюхивались, ловя запах готовящейся лапши. Григорий с угрюмым лицом сидел возле дома, не заходя внутрь, и пробегавшие мимо бабы Охали и вздыхали, мол, бедный мужик, горюет, смотреть на жену в гробу не может. Но скорее всего, причина была куда прозаичнее. Первое ему было всё равно. А второе запах в доме стоял, дай боже. Он периодически посматривал на нас, и в его глазах появлялось всё то, что творилось в голове, и меня мороз пробирал от пяток до макушки. Жалко ребёночка. Танька выглядела расстроенной и подавленной. Если бы мы знали. Это не наша вина, успокоил я её. Но нужно постараться, чтобы больше такого не произошло. Под стенание плакальщиц, отрабатывающих лапшу, покойницу вынесли из дома, и процессия двинулась на кладбище. К нам подошла баба с кухни и недовольно произнесла: "Что стоите? Хоть последний путь проводите бедной женщину". Она зыркнула на меня: "Или уже не дождёшься, когда побежишь добро хозяйское перебирать". "Да пошла ты!" Спокойно ответила я, и её глаза увеличились в размерах. Знай своё место, дура. Мы пошли за процессией, она так и осталась стоять с открытым ртом. Лиха ты её, улыбнулась Танька. Совсем обалдели. Да задолбали, занервничал я. По большому счёту я и так тут хозяйка. Это точно, кивнула Танька и шепнула. Смотри, Лёнька объявился. Действительно, откуда-то из кустов в толпу вынырнул Лёнька и медленно пошёл за всеми, постепенно приближаясь к прадеду. Тем временем всё это похоронное движение миновало ворота кладбища и остановилось возле вырытой могилы. Пошли ближе к Лёньке и Григорию подойдём, предложила Танька, и аккуратно обойдя людей, мы залезли в кусты жимолости, оказавшись прямо за спинами мужчин. Ты всё сделал, как я велел. Тихо спросил продит Лёньку, и тот закивал. Да, всё, он был доволен. Велел ещё передать тебе, что к концу этого дня ты за бабы приходил. Так вроде на завтра договаривались. Не знаю ничего. Сказал, пусть Григорий придёт, заберёт с болота подарок Карнию. Ясно. Ну, сегодня, значит, сегодня. Что делать будем? шепнула Танька. Может, нужно Карнея предупредить всё-таки? Подожди ещё, давай посмотрим, что дальше будет. Мне не очень хотелось идти на заимку и придумывать всякие истории, чтобы объяснить колдунам, как мы тут оказались. Лишь бы поздно не было. Надолась Танька, и я удивлённо уставилась на неё. Чего это ты? Может, сама на колдунов виды имеешь? Может, и имею, Танька повела глазами. Мужики-то симпатичные, а в нашей деревне это дефицит. Так они же не нормальные. Это, так сказать, маленький недостаток по сравнению с другими достоинствами, выдала она. Ясно. Маленький? Ой, ладно. Давай делами заниматься, потом о мужиках поговорим. Танька снова надула губы, прицепилась. Вот ты и... Я хотела и дальше развивать эту тему, но тут началось какое-то движение, и нам пришлось выбраться из кустов. Гроб опускали в могилу. Народ потянулся кидать землю, и мы вклинились в эту шеренгу, пряча раскрасневшиеся лица. Дальше всё пошло по сценарию. Обратное шествие домой, помины и долгие разговоры. И чем дальше, тем веселее они становились. Начинало темнеть, и мы с Танькой не находили себе места от переживаний. Что должно было случиться? Какую бабу приготовило чудовище с болота для Корнея? И что она будет делать здесь? как попадёт на займку. Вопросов было много, а ответов ни одного. Григорий с Лёнькой то пропадали, то снова появлялись за столом, и в полупьяном угаре этого никто не замечал. И тут случилось вот что.